Луганск, 41, 7 июля, 13 часов 13 минут. Стена рухнула, подняв облако пыли и едва не угодив постоящему к ней спиной штопору. Стал виден нос вертолета с разбитым блистером и две головы в шлемах в пилотской кабине. Но больше ничего не произошло. Итан облился холодным потом, еще раз воспроизвел в памяти квадратик QR-кода, восстановив все его завитушки из черных точек, Произнес теперь уже вслух слово «рок» и снова группу, обнявшись людей, не накрыл пузырь темноты. Шевельнулся Тарас. «Итан, секунду». Чисадмин глубоко вздохнул, вывел перед глазами квадратик с рисунком пикселей, тщательно проверил расположение каждой фигуры кода, выговорил «рок». Призрачная вуаль обняла беглецов и растаяла без следа кюар канал не хотел открываться и пропускать семерых. Начали крениться другие стены дома. «На улицу!» – скомандовал Тарас, потащив Снежану за руку. Рванули прочь из гостиной кто куда. Бойцы один за другим попрыгали в окна. и с и Тарас со Снежаной через сене и центральную дверь. Навстречу им попалась фигура киборга, правда, почему-то невооруженного и без шлема, Тарас вскинул на бегу автомат, но человек в боевом спецкомбезе раскинул руки в стороны и прокричал «Свои, я Иннокентий!». Остановились и беглецы, хотя мстители при этом держали под прицелом автоматов дом и дымившийся вертолет. «Ты откуда взялся?» – выдохнул Итан. «Проходил мимо», Полобовский усмехнулся усмехнулся Иннокентий. «Вовремя! Я не смог десантировать всех через Кьюар!» «Разумеется, не смог». — кивнул третий брат, окидывая взглядом всех действующих лиц, показал еще одну родственную полуулыбку в ответ на движение Тараса, и тот опустил автомат. Снежана тихо проговорила. — Отпусти. Тарас опомнился, выпустил ее руку. — Почему? — прищурился Итан. — Потенциальный барьер, разделяющий реалы, не пропускает объекты с массой выше определенного предела. Это примерно 400 килограммов. «А вы все вместе весите не меньше пятисот». «Твою ж мать! Ты мне этого не говорил!» «Ты не спрашивал!» В кабине вертолета началась возня, послышались стуки и голоса. Беглецы одновременно посмотрели на машину. «Надо уходить!» — пробормотал кот. «Не убивать же их всех! Но у скорой пробиты колеса!» «Уйдем двумя группами!» — сказал Иннокентий. «Я возьму троих и ты!» — он глянул на Итана. «Троих!» Давайте определим место встречи». Из кабины донеслись удары. Сидевшие внутри десантники пытались выбить покорёженную дверцу. «Быстрее!» — поторопил Иннокентий. «Можно пройти в ваш Реал?» — предложил Итан. «В нашем ситуация посерьезней. «Тогда в наш», — сказал Тарас. «Там хотя бы на рок можно рассчитывать, и нет старухи». «Хорошо, поехали». «Кто с кем?» Итан посмотрел на Тараса. «Давай со мной». Тарас кивнул, снова беря Снежану за руку. «Ты не против?» «Нет», — улыбнулась разведчица. «Отлично». Кенти прицельно посмотрел на тройку «Мстителей». «Парни, прошу мои объятия». «Подожди», — заторопился Итан. «Я не знаю, как настраивать QR на переход в нужный реал. По ступенькам долго. По памяти». «А это как?» QR как бы сверлит дырку в потенциальном барьере. Черт, долго объяснять. В общем, нужно просто представить конфигурацию кода с поворотом на нужный угол. «Не понимаю». «Короче, иди по ступенькам, как ты выразился, от реала к реалу». «А если он нас вынесет в верхние реалы?» Заостри внимание на левом нижнем узорчике кода. Это такая стрелочка из пикселей. Смотрит в угол. И пойдешь вниз. «Кажется, понял». «Идемте!» Итан прижал к себе Лавинию, так и не произнесшую ни слова. Ее взгляд красноречиво говорил о состоянии девушки. Она безоговорочно доверяла другу. Снежана и Тарас подошли к ним, и на этот раз сестра полковника Шириста сама обняла капитана. Оба прижались к Итану и Лавинии. Через несколько мгновений все четверо исчезли. «Жесть!» — качнул головой Ларин. «Скажи мне, кто месяц назад, что я, как заяц, буду прыгать по вселенным. Я бы его в психушку направил». Дверца из кабины вертолета с грохотом свалилась на землю. Из проема показалась фигура в спецкостюме. Заметив мстителей, вскинула автомат. Обнялись. Бойцы Тараса попятились, не сводя с вертолета стволов автоматов. Иннокентий схватил что и соло, выпрямил, заставив вцепиться в него – Ларин сам прижался к его спине, и когда из кабины вылезли еще три киборга с хищно-красивыми штурмовыми винтовками, на дорожке перед домом уже никого не было.